Глава 3. Разбиваем лагерь. Сентябрь 1965 года. Мы сели в Кинхон, чтобы наш бак залили до горловины на 1200 фунтов, на 200 галлонов, прежде чем полететь в Анкхе. Небо было пасмурным, воздух жарким и влажным. Взлетная полоса, похоже, была частью отхожего места города. Запах нечистот перелетал через дюны и концертину. Так мы называли проволочное заграждение, созданное из нескольких спиралей колючей проволоки, поставленных друг на друга. Люди на дюнах устраивались орлом, ветер нёс обрывки бумаги. Мы, словно туристы, уставились на тех, кого прилетели спасать. Маленький мальчик подтерся голой рукой и облизнул её. «Господи!» Лис покачал головой и отвернулся. Вёл лис. Я смотрел за картой, следя за нашим положением, чтобы передать координаты, если собьют. Долина под контролем виси между Кинхон и Ангхэ была трясиной, составленной из рисовых полей. Лис набрал до нижнего потолка облаков на три футов. Карта была усеяна названиями типа Андин, Луачан, Дайтио, Мингок и еще сотней. Все вокруг окрестностей Кинхон. Долина тянулась на 20 миль к северу, к Бансон, и останавливалась за километр, за клик, к югу от нас в холмах. Вдоль дороги шли отроги гор. Эти возвышения были тысячи в полторы футов высотой, и их полностью скрывали джунгли. Время от времени я видел поляны на склонах холмов. Там росли банановые пальмы. Лис управлял вертолетом, а я представил себе виси, который с ухмылкой смотрит через прицел пулемета, скрытый этим зеленым пологом. Внезапно я понял, что абсолютно открыт для огня с носовой части. Бронежилеты очень бы не помешали. Полный доспех с прорезью, чтобы смотреть, был бы еще лучше. А самым умным шагом стало бы взять обратный курс на корабль. Я глянул на Лиза. Он улыбался. Впереди обрисовался перевал. «На, порули немного!» «Взял?» Узкая дорога перед нами извивалась, начиная взбираться на крутые холмы. Земля поднималась нам навстречу, и я, не удержавшись, немного взял на себя. Двумя сотнями футов выше мы пролетели через несколько облачков. Каждый раз мир исчезал на несколько секунд. На вершине перевала до земли было 800 футов. Пустая дорога шла через плотные джунгли. Вдалеке виднелся высокий холм, Холм Гонконг, где и был наш лагерь. «Куча отличных мест, чтобы прятаться», — сказал я. «Это точно», — негромко ответил лис, осматривая местность. «С высоты нашего полета Вьетнам казался очень большим и очень зеленым, и весь он был покрыт джунглями. Если ты собирался податься в партизаны, то тут для тебя было бы раздолье». «Это точно», — повторил лис. Облака впереди разрывались, и джунгли в промежутках между тенями сияли зеленым. Лис потянулся, чтобы настроить радио на ротную чистоту. Я почувствовал, как слегка дрогнула ручка, когда он нажал на радиогашетку. «Священник база, священник 879», номер на хвосте нашего вертолета. «Вас слышу, священник 879, продолжайте!» «Священник 879, над перевалом. Где мы садимся?» «Священник 879, вызвать зону гольф. Они дадут вам посадку на нашей площадке. Мы в южном конце поля, на дорожке 3. Мы пошлем кого-нибудь за вами. Как слышите?» «Вас понял, священник База. Конец связи». Ближе к Ангхе земля уходила вниз. Я опустил шаг газ, и машина начала медленно снижаться. Прямо перед нами, к северу от дороги, был холм Гонконг, западная граница лагеря Рэдклифф. Зона Гольф, вертолётодром, очищенный от деревьев, зиял посреди джунглей. «Зона Гольф, священник 879, в пяти милях к востоку, жду указаний к посадке». «Вас понял, священник 879, посадку разрешаю. Заход прямой южной дорожка 3, следовать указаниям земли». За южным рубежом лагеря шла тощая речушка Сонгба. Двумя милями южнее, у деревни Ангхэ, она становилась в сотню ярдов шириной. Близ реки между деревней и лагерем была маленькая взлетная полоса, построенная французами. Теперь с нее взлетали самолеты кавалерии Лис ответил, что понял указание зоны гольф, и повернул вправо, чтобы сделать круг и вернуться к полю южным курсом для прямого захода. «Держись повыше, пока не подлетим», — сказал лис. «Хорошо». Мы прошли над джунглями к северу от лагеря и развернулись на юг, чтобы зайти на трассу 3. Я начал снижение примерно за милю на высоте в тысячу футов. Наша передовая группа проделала колоссальную работу. Зону гольф усеивали тысячи пней, Вокруг нее плотной стеной стояли деревья. «Священник 879, прошёл четвёртый!» «879, посадку разрешаю!» Я сбросил шаг и немножко взял на себя, чтобы начать выравнивание. Мы снижались, и вершина холма Гонконг заслонила горизонт. Вблизи зона гольф выглядела очень неровной. «Мужик, только глянь на эти пни!» — сказал я. «С ума сойти!» Между шестью параллельными линейками вертолетов шли автомобильные колеи, по грязи между пней, палатки цвета хаки, грузовики, фургоны с водой, джипы, люди. Всего этого было в избытке на южной части зоны Гольф. Там мы и будем жить. На пяти сотнях футов я пересек просеку, отмечавшую северный рубеж лагеря. Кромка зоны Гольф была еще в пятистах футах впереди. Среди деревьев стояли сотни одноместных палаток. Тысячи наших солдат стояли лагерем внутри периметра, охраняя нас. На высоте в 200 футов я резко взял на себя, чтобы Хьюи быстро сбросил скорость перед посадкой. Прямо над срезом приборной доски на южной стороне зоны гольф я увидел человека, который махал нам руками с джипа. «Видишь его?» «Вижу», — сказал я. «На высоте...» Над центром неровной грунтовой дорожки я перешел в весеннее. Я боялся, что рулевой винт заденет неровную землю. Человек, махавший нам, теперь показывал, чтобы мы зашли на площадку между двумя вертолетами. Мое отсутствие опыта давало о себе знать. Я слишком сильно дал ногу, машина дернулась к площадке. «К рулевому винту Хьюи надо привыкнуть», — заметил Лис. Шесть недель назад я без проблем обращался с педалями, а теперь я жал на них как курсант. «Почему сейчас-то не выходит, а?» — пожаловался я. «Это так у всех, Боб. Просто нужно полетать, чтобы почувствовать машину. Опыт ничем не заменишь, сам знаешь». Чтобы обратиться ко мне, Лис использовал напольный выключатель. Он не хотел прикасаться к ручке управления, пока я был в весенне. Я проплыл над очень крупным пнём и нацелился на площадку. За хвостом поднимался обратный склон. Взяв на себя, чтобы остановиться, я так и представил, как крутящийся рулевой винт врезается в землю. Хьюи всегда зависает, опустив хвост. Я был слишком осторожен. Повёл машину вниз настолько мягко, что нас подхватил порыв ветра. Парировал слишком сильно, и мы провалились вниз. Опять слишком сильно парировал, и мы подскочили. «Расслабься», — сказал лис, Все у тебя нормально получается». Такие вещи инструктор говорит курсанту, который слишком нервничает. Щеки у меня вспыхнули. Сначала коснулся земли конец левого полоза, потом правого. После этого машина неуклюже качнулась вперед и остановилась. Все, что тебе нужно, слегка поработать над последними тремя футами», сказал Лис. «Маршрут и заход ты выполнил первоклассно». Человек на земле проводил ладонью поперек горла, сигнале, чтобы мы заглушили двигатель. Вот так я и сделал свою первую посадку на землю Вьетнама. Мы швырнули свои мешки в джип. Ричер остался у вертолета чтобы присматривать за разгрузкой добра, скроет она. Мы проехали ярдов 500 по корням перепаханным протекторами, и я увидел пять воздушных кранов, о которых столько слышал. Даже по вертолетным стандартам они смотрелись неказисто. Вертолетский лет, который может поднимать 20 тысяч фунтов. съемные модули размером в подвижный дом отлично вписывались им под брюхо. В каждый такой влезала полевая операционная. Они могли нести на подвеске тяжелые орудия и любой армейский летательный аппарат, включая чинук, который обычно эвакуировал сбитые Хьюи. «Добро пожаловать в лагерь Рэдклифф», сказал капитан Оуэнс, офицер планирования штаба. Он вышел из штабной палатки одной из двух общих, такие занимают 20 на 40 футов. В ней он и жил с еще одним офицером планирования, третьим чиф Уоррентом Уайтом. «А с чего такое название, Рэдклифф?» спросил Лис. «Это был майор в передовой группе. Погиб на перевале Мангянг, ответил Лоуэнс. «А это где?» спросил я. «Миль двадцать по дороге. По дороге в Плейку», добавил он. Потом снял потемневшую шапку и задрал футболку к лицу. Из его волос капал пот и потек по щетине. «Сбили над перевалом в трех тысячах футов из пулемёта 12,7. Трассы его провожали до самой земли». «Ну и как тут?» спросил Лис, с трудом доставая свой мешок из джипа. Весу в мешке было, как в самом Лизе. «Неразбериха полная. Каждую ночь по периметру перестрелки, и по большей части это наши стреляют в свои же патрули, которые возвращаются». Он повернулся к северу. «Вот там, прошлой ночью», – показал он пальцем. «Пятерых убили, пока они возвращались. Я бы вам не советовал разгуливать ночью по лагерю. Сапоги нервные, могут и грохнуть». «Вообще я их не обвиняю, кое-что делает и виси. Физически границы у лагеря поставлены не везде, так что не всем ясно, где они. Часовые путаются, бьют по всему, что движется или поднимает шум. А дней несколько назад всадили сотню патронов в буйвола». «А где мы спать будем?» – спросил Лис. «Пока поставите одноместные палатки. Взводные палатки пока не прибыли. Болтаются, наверное, в ящике на каком-нибудь катере». «Майор сказал, чтобы общие палатки ставили вот там». И Оуэнс показал еще на одну большую палатку, сотни футов от него. «Удачи!» Этой ночью по моей палатке барабанил дождь, а я при свете свечи писал письмо Пейшенс. Я писал, как тяжело быть так далеко, как мне не хватает ее и Джека, как я ее люблю. В темноте потрескивала стрельба». Я говорил с одним мужиком из Балвара, который рассказывал мне, как здорово съездил во Вьетнам. У него была вилла у океана, горничная, казино и покупки задешево. Его прикомандировали группе советников, где-то на побережье. Он возил разных шишек из одного спецназовского лагеря в другой. Я вспомнил все это и проклял свою судьбу. Утром в лагере все суетились. Я подошёл к куче матрасов, их надо было выложить на солнце. И тут из-за холма выехал джип. Из него вышел полковник. Перебросившись парой слов с майором Филдсом, он повернулся к нам. Поступили рапорты, что скроет она, пропали всякие матрасы и прочая мачасть. И он сделал шаг ко мне и матрасам. Я знаю, что никто в 229-м батальоне на подобное не способен. «Ну, сами знаете, что такое эти флотские. Капают, капают, капают. А потому я задаю вопрос официально. Видел ли кто-нибудь из вашего личного состава эти пропавшие матрасы и веревки, и доски, и всякое другое с корабля?» Я отшатнулся от кучи страшных трофеев. Полковник глянул на меня и добродушно улыбнулся. На матрасы он особо не смотрел. Его взгляд остановился на Конорсе. «Никак нет, сэр», — сказал Коннорс. «Ничего такого не видел. А вообще мне бы такой матрас не помешал». «Это уж точно, сынок, не помешал бы». И полковник кивнул с теплотой. «А еще кто-нибудь, что-нибудь знает о имуществе, скроет она». И он пошел к взводной палатке. Нейт, стоявший у входа, сказал. «Ничего, сэр, не видел ничего, о чем вы говорите». А рядом лежала большая бухта троса. «Ничегошенький, сэр!» — сказал Райкер, высунувшись из-за штабеля досок. «Ничего, сэр!» — сказал и кайзер. Двадцать пар глаз, вперившихся в полковника, с полной невинностью отрицали существование барахла, лежавшего прямо на виду. «Что ж, джентльмены, спасибо за внимание и участие!» Полковник улыбнулся и повернулся к Филдсу, который проводил его до джипа. Пока наши вещи сушились на солнце, Филдс собрал нас на постановку задачи. Тренога с картой стояла напротив штабной палатки. Филдс носил новую тропическую форму и ботинки. Все это оставила для него передовая группа. Мы же сами только ждали, когда нам это выдадут. Тропическая форма сидела свободно. Рубашка не заправлялась в брюки, она была скорее как куртка для сафари. Верх ботинок был матерчатый, с дырками, чтобы ноги оставались сухими. «Ладно, мужики, все вы здесь. Дела следующие». Филдс держал перед собой сложенную указку. Все, что вы видели вчера в зоне гольф, делал 227-й. Наши соседи, штурмовой вертолетный батальон, он помогал 101-му». Филдс разложил указку и вновь сложил ее с щелчком. Они вытаскивали десантников и по ходу дела потеряли несколько людей и машин. Точные цифры я пока не знаю. Потом выяснилось, что были сбиты четыре вертолета и потерян один экипаж. Разложив указку, Филдс повернулся к треноге. «Я собираюсь рассказать вам о расположении лагеря и о том, чем мы будем заниматься следующие несколько недель». И он обвел указкой план лагеря. «Здесь базируются четыре наших роты». ниже юго-восточного угла зоны Гольф. Он описал план лагеря и сорвал страницу, открыв новую карту. «Вот это план территории роты Б. Прошу заметить, что этой дороги на самом деле нет». И он указал на медицинскую палатку, стоявшую на границе между нами и территорией роты С, которую называли Змеями. И этой канавы, и бункера, и ни одной из этих палаток. Наша задача, чтобы все это появилось. Полёты будут только административные и курьерские. Прежде чем начать работу, мы должны построить лагерь. Работать будут все. И офицеры, и уоррент-офицеры, и рядовые. Наряды каждое утро. И масса всякого днем. Кроме того, некоторым из вас придется заняться зоной гольф. Там надо выкорчивать пни. Филдс сделал паузу, а мы уставились на вертолето-дром. 275 акров площади и тысячи пней. В смысле, саперы этим заниматься не станут? – спросил Деккер. Именно. Мы вновь повернулись к Филцу. Саперы нарушили бы дерна, когда начнется сухой сезон. Здесь будет много пыли, и мы вновь начали разглядывать грязные колеи и овражки. Казалось, что хуже, чем сейчас, быть уже не может. А куда потом пни девать? Деккер явно заинтересовался грядущей операцией по истреблению пней. «Когда накорчуем достаточно, увезем их на Хьюе, дальше по дороге. Есть такой план. И еще мне нужна команда, чтобы насыпать землю в мешки для бункера, команда, чтобы проложить дорогу, и команда, чтобы протянуть телефонные линии». Весь гламур жизни армейского авиатора как-то от меня ускользал. Я копал канавы вдоль дороги. Рестлер, Банжо, Коннорс, Нейт, Райкер и Кайзер тоже копали. Мы возились с пеньком посреди дороги, и тут из-под его корней выскользнула небольшая зеленая змея. «Эй, змея!» «О, точно!» — отозвался Коннорс. «Давай поймаем!» Змея пыталась забраться обратно под защиту камней. Вооружившись разными кольями, лопатами, топорами и прочим инструментом, мы откатили пень... И окружили змею. Она не ядовита? – спросил Нейт. – Не, – сказал Коннорс. – Это зеленый полос. Я сто раз таких видел. И тут Коннорс подпрыгнул. Змея, которую он пытался ткнуть палкой, внезапно сделала яростный выпад. Черт! Раньше они так не делали. Коннорс, блин, зеленого полоса испугался, а? – рассмеялся Банжа и подвинулся ближе со своей палкой, чтобы попытать счастье. Капитан Фарис подошел посмотреть, в честь чего такое собрание. «Эй, а ну не трогать эту змею!» — рявкнул он. «Это бамбуковая гадюка, смертельно ядовита!» Кольцо змееловов резко прибавило в радиусе. «Ядовита?» — Банджа вызверился на Коннорса. «Блин, Коннорс, я эту пиздобледину хотел рукой схватить! Зеленый полос, да? Ну так зеленый же!» — заорал Коннорс в ответ. «Ага», — сказал Фарис, — «это зеленая бамбуковая гадюка». Фарис взял у рестлера лопату и быстрым движением разрубил змею пополам, глубоко вогнав лезвие в землю. Половинки дергались и извивались. Пасть распахнулась в агонии. «Просто запомните», — сказал Фарис, «что здесь 33 вида змей, и 31 из них ядовитый». «А как их отличить?» — спросил рестлер. «Знаете, при таком соотношении можно позволить себе некоторую предвзятость. Ну, типа убивать их всех на месте». И Фарис ушел. Землей из канав набивали мешки. Наше отделение разделилось. Пятерка наполняла мешки, а другая пятерка отволакивала их на сотню футов туда, где должен был расположиться наш первый бункер. Мы заложили основу в 15 квадратных футов, оставив проем для двери. После долгих споров решили, что стены должны быть толщиной всего в один мешок. Когда основа была заложена, к нам присоединились и другие люди из взвода, чтобы дело пошло побыстрее. К полудню стены выросли уже до 6 футов. Еще одной команде поставили задачу нарубить больших деревьев, чтобы сделать стропила для крыши. Стволы отесывали и укорачивали топорами. К ужину мы уже выкладывали их на вершины стен. «Только гляньте на это говнище в воде!» И капитан Морис. Начальник столовой показал на бочку, где кипятилась вода. Ее кипятили керосиновыми нагревателями. Кипяток должен был стерилизовать кухонную утварь. Когда первые несколько человек бросили туда свою посуду, вода начала охлаждаться, и на ее поверхности появилась пленка жира и всякого мусора. Морис со злостью пошел к кухонной палатке, видимо, чтобы обругать сержанта Кашевара. Деккер с мерзением смотрел на бочку. «В этой воде хоронить можно!» «Точно!» – отозвался Коннорс, стоявший за мной в очереди за едой. «Пусть в ней похоронят то, что там и сдохло!» И он кивнул в сторону кухонной палатки. «Да это от нашей жратвы так воняет!» – сказал Банжа. «Я блевану сейчас!» Коннорс изобразил муку на лице и схватился за живот. «Что это за погонь? Где наши пайки?» «Гейнсбургеры», — сказал Банша. «Так мы окрестили армейское консервированное мясо в честь собачьих консервов. Процесс консервации превращал нормальное мясо в нераспознаваемую, жесткую, сухую субстанцию, вымоченную в жире». Подошла моя очередь. На поднос улеглись гейнсбургеры, картошка быстрого приготовления, вареная капуста, тушеная кукуруза и круги консервированного хлеба. я отправился к бункеру, чтобы поесть в компании своих товарищей на куче мешков с песком. «А пиво сегодня будет?» — спросил Коннорс. «Завтра. Слетаю в Кинхона и привезу полный груз», — сказал Нейт. «И как это ты ухитрился?» — огорчился Коннорс. «Удача, мастерство, опыт, лизание жоп. Сам знаешь», — ответил ему Нейт. Он закончил с едой и приступил к трубочному ритуалу. «Как думаешь, этот бункер выдержит прямое попадание?» — спросил меня Реслер. «Навряд ли. Смотря какой толщины мы сделаем крышу». «А какой мы ее сделаем толщины, капитан Фарис. Реслер повернулся к командиру нашего отделения. «Думаю, капитан Шейкер хочет, чтобы мы ее сделали в два мешка толщиной», — ответил Фарис, пытаясь устроить у себя на коленях посуду. «А прямое попадание она выдержит?» «Ни за что», — сказал Фарис. К полудню следующего дня мы уложили на стропило перфорированные стальные панели – ПСП. Обычно их используют для постройки дорог и взлетных полос. А потом закончили крышу, уложив два слоя мешков. Крыша немного просела в центре, но внутрь вполне можно было войти, чуть пригнув голову. Снаружи сооружение выглядело прочным и солидным. Настоящий образец для еще трех бункеров. После обеда мы вновь принялись набивать мешки, и тут прибежал рядовой Бёрн, штабной посыльный. «Мистер Коннорс, мистер Банжа, взлетайте быстрее!» «Что случилось?» Коннорс сбросил лопату. На это сбили, когда за пивом летел!» Банжа, пошли!» И Коннорс побежал к штабной палатке. Рестлер, Райкер, Лис и я провожали их взглядами. «За всем этим копанием и строительством я совершенно забыл о людях, которые очень хотели, чтобы нас здесь не было. А ночью, при бледном свете луны, мы отмечали пивной вылет. Четыре пилота, каждый из которых держал нераспечатанную банку пива, прошли маршем вокруг бункера. С реверансами и песней о благородной вождь они приблизились к Филцу, который хохоча восседал на шезлонке, поставили пиво на бункер и отошли назад». Эти четыре одинокие банки и были всем, что осталось от ста ящиков, которые Нейт и Кайзер взяли на борт в Кинхон. Впрочем, змеи одолжили нам достаточно пива, чтобы хватило на вечеринку. Мы расселись вокруг бункера и слушали, как Нейт и Кайзер рассказывают свою историю. «Мы с Кайзером летели на двух тысячах футов, и тут нас достали», — говорил Нейт. «Откуда стреляли, я не видел». но, как попали, услышал. Две пули перебили топливопровод рядом с двигателем, и через несколько секунд стало ну очень тихо. «Тихо не то слово!» – перебил его кайзер. «Я слышал, как у меня сердце стучит!» Это была моя первая настоящая авторотация. Я сбросил шаг и выбрал место для посадки. С тонной пива мы поехали вниз довольно быстро, но сел я нормально. «Ага», – сказал кайзер. «Нормально. Полозья, блядь, на два фута в землю вогнал. А так нормально, да?» «Ну, подумай, жестковато. Я ничего не погнул», — ответил Нейт. «Да наплевать, погнул или нет. Главное, сами живы», — сказал Филдс, улыбаясь. «Что дальше было?» «В общем, мы в траве. Трава высотой до жопы. Смотрим в сторону деревьев». Как только в нас попали, Кайзер дал аварийный сигнал по радио. Борттехник и стрелок оставались за пулеметами и прикрывали нас. Нейт держал в одной руке зажженную трубку, а второй обхватывал локоть. Рассказывая, он сгорбился и периодически проводил трубкой, как указкой, подчеркивая тот или иной факт. «Мы, похоже, сели далеко от виси, потому что больше в нас не стреляли. Через пару минут прилетел слик от змей, связался с нами по радио, чтобы убедиться, что все чисто». и подобрал нас. Мы взяли с собой радио и пулеметы. Кайзер хотел прихватить немного пива, но змеи ждать бы нас не стали. Как только мы затащили жопы в их вертолет, тут же взлетели. Нейт показал трубкой вверх. Пока змеи нас подхватывали, прибыли майор Филдс с Коннорсом и Банджа, а с ними прилетел и Ганшип. Мы встретили их на полпути. С того момента, как мы покинули вертолет, и до того, как вернулись, Прошло примерно полчаса. И Нейт сделал жест в сторону Коннорса. «Моя очередь», — ухмыльнулся Коннорс. «Когда мы прибыли на место, гуки были очень заняты. Я слышал, как они сматываются в лес, заслышав нас. Ганшип спикировал на них, но было уже поздно. Когда с Ганшипа передали, что все чисто, мы сели». Коннорс сделал паузу, чтобы посмеяться вместе с Нейтом какой-то их собственной шутки. Короче, трава на этой поляне была реально высокая». Коннорс отхлебнул пиво. «Как я уже сказал, гуки были заняты. Судя по всему, они пытались испортить вертолет, потому что потратили массу времени, чтобы порубить сиденья в лохмотья, намазать приборы говном, набить кабину с землёй и напихать палок в выхлопную трубу. Эти вьетнамцы такие умные, что сил нет. Но одна вещь им действительно удалась». «Они забрали все пиво до последнего ящика, а вот это уже настоящий терроризм». «Но...» И Нейд поднял бровь. «Но один ящик они не заметили. Он выпал в траву, и никто не знал, куда. Пока я не посадил вертолет весом в шесть тысяч фунтов точно на него». Филд хохотал почти до слез. «Но...» — продолжал Коннорс. «Я все же пощадил несколько банок». И он указал на четыре будвайзера, стоявшие на бункере. Мы зааплодировали. Конор поднял одну банку и сказал «За священников, чтобы больше пива и меньше стрельбы!». Небо потемнело. Луну закрывали грозовые облака. На землю упали первые капли дождя, и вечеринку пришлось сворачивать. Я вспомнил, что так и не успел докопать сточную канаву вокруг своей палатки. «Чувак!» Если сюда залезет змея, я даже не знаю, вылезу ли под этот ебучий дождь, да или пусть кусается. Послышался приглушенный голос рестлера из соседней палатки. «Змея?» Это был голос Лиза, палатка которого стояла рядом. Дождь молотил так, что казалось, будто ткань рвется. Моя палатка была закрыта наглухо, и я смотрел, как струйки воды стекают по брезенту. Когда вода начала капать на земляной пол, я достал карманный нож и вырезал канавку, чтобы стекала. Я писал ночное письмо Пейшенс. Я писал не о полетах, а о своей палатке, о постоянных перестрелках по периметру и о сержанте, которого укусила змея. Он не проверил свой спальный мешок, прежде чем в него забраться. К счастью, у нас было противоядие. Говорили, что более от него не меньше, чем от самого укуса. Сквозь серёв дождя доносились уханье минометов и пушек соседних позиций. По всему периметру потрескивали винтовочные выстрелы. Я представил, каково охранять периметр в такую ночь. Под бельем что-то зашевелилось. Я оцепенел. Что-то холодное ползло по моей икре. «Змея? Что делать?» Если я заору или пошевелюсь, она меня укусит. По палатке долбил ливень, а я моментально взмок в душном воздухе. Когда она добралась до колена, я понял, что это. Я откинул белье, и огромное коричневое насекомое вылетело в ночь. «Змея! Змея!» Вопли Коннорса хоть и приглушались бурей, но доносились отчетливо. Я высунулся наружу и посветил фонариком. Туда, где стояла его палатка. Палатки не было. И он, и палатка провели остаток ночи в штабе. Я высунулся из палатки, чтобы надеть ботинки. Ночью буря прекратилась. Утро было солнечным, даже красивым. Морис с Деккером брились за штабной палаткой, используя стальные шлемы, как тазики. Я заправил брюки в ботинки и пошел повидаться с обсиральней. Дождь даже унес немного аммиачного запаха, который источал пустой ящик из-под ракет, вкопанный в землю. Эти обсиральни были стратегически размещены по всей территории роты. Они работали неплохо, пока не заполнялись. Почва уже не могла впитывать больше. Ночью полную обсиральню можно было найти по запаху, без фонарика. Я подумал, что неплохо было бы до завтрака побриться у себя в палатке, Но тут увидел толпу, собравшуюся у бункера. «Блядь, я глазам не верю!» В центре толпы взад-вперед расхаживал шейкер. «Я потребовал, чтобы вы построили сраный бункер!» «Бункер, понятно? И что я получил?» «Получил ебаную кучу говна с землей! Вот что я получил!» Бункер завалился. Деревья и металлические панели торчали под нелепыми углами. Между ними свисали мешки». Ничего не поднималось в высоту больше, чем на два фута. «А, чёрт!» И Шейкер ушел. «Наверное, стены надо было делать толще», — заметил Реслер. «Почти каждый в роте работал до пота. Ставили новые палатки, их натяжки протянулись по нашим временным. Ротная дорога была построена. Мы окапывали палатки и корчевали пни на зоне гольф. Ротный бункер был заброшен. Я всё ещё жил в одноместной палатке, но снизил шансы повстречаться со змеей, впихнув туда раскладушку. Помогло. Наряды раздавались каждое утро, даже если собирать было нечего, кроме мелких веток. Везде была разбросана свежая сырая земля, свидетельство нашей работы. Немногие избранные в роте летали по административным делам в соседние части. В плейку на 50 миль к западу, Инхон и даже в Сайгон, который был от нас к югу в 260 милях. Наши командиры и их друзья получили шанс получить важную информацию. Например, как надо строить бункеры, осмотреться, привезти пиво или перепихнуться с кем-нибудь. Когда работа на день заканчивалась, мы протирались губками, используя воду из водяного фургона. Тазиками служили шлемы. Начальство принимало душ в лагерях спецназа, куда летала по делам. Я чувствовал, что меня продали в рабство, а потому почел за честь, когда шейкер взял меня с собой в административный вылет в Плейку. Я взял чистую смену одежды. В городке советников спецназа в Плейку был душ. Кроме того, впервые за две недели у меня появился шанс повести вертолет. Быть наедине с шейкером — Почти то же самое, что просто — быть наедине. За весь полет туда и обратно он не сказал мне ни слова. Наверное, он наблюдал за мной, но если и так, то делал это молча. В городке советников было классно. Я гулял по тротуарам, принимал душ, спустил какую-то мелочь в игральный автомат и купил разное барахло, включая маленький фотоаппарат. «Ты бы лучше подождал и взял что-нибудь поприличней». Уэндалл осматривал мою 16-миллиметровую Минолту. Какой-нибудь хороший аппарат. Nikon R, скажем. «Ну, может быть», — ответил я, борясь с неприятным чувством от этой покупки. «Мне так, заснять что-нибудь по-быстрому. Как только в нашем магазине появятся нормальные аппараты, куплю. Ну, когда у нас будет магазин». «Если соберешься, возьми меня с собой», — сказал Вендел. «Я знаю все обо всех фотоаппаратах, какие только есть». Через день после полета в Плейку я получил шанс впервые встретиться со вьетнамцами. сотнями вьетнамцев. «Вот здесь мы расчищаем поле». Шейкер показал место на карте выше северного рубежа. «Там должен разместиться заправочный комплекс. Работают вьетнамцы. Начали несколько дней назад, и теперь наша очередь послать наблюдателя». «Это будешь ты, Мейсон. «И что там надо делать?» «Да просто смотреть. У них есть вьетнамский босс. Он знает, что, как. Ты просто следишь, чтобы они работали и не делали всяких штучек». «Каких штучек?» «Разных. Они иногда ставят заостренные шесты, которые указывают на наши пулеметные и минометные позиции. Кое-кто из них явно работает на вести. Когда я прибыл на место, туда уже добрались грузовики со вьетнамцами. Я приехал в джипе, за рулем которого сидел сержант Майерс. В четыре больших грузовика набили 150 мужчин, женщин и детей. Мне сказали, что это беженцы, которые рады возможности заработать денег. Мужчинам платили 100 пиастров в день, женщинам и детям 75. Пиастр примерно равен пенне. Пока мы с Майерсом парковались, водители выпускали людей из грузовиков. Я понятия не имел, что делать дальше, но их начальство отлично все знало. Масса людей в черных пижамах и конических панамах организованно разбежалась во все стороны, а босс орал приказы. У одного грузовика столпилась группа молодых вьетнамцев. Босс примчался туда и тут же отвесил одному пинок по жопе. Ну, чистый сержант. Не прошло и пяти минут, как я оказался в центре круга вьетнамских крестьян, вооруженных мачете и топорами. Граница очищенной зоны быстро расширялась. Они вгрызались в джунгли, как полчища огромных взбесившихся термитов. Босс обошел их, и когда убедился, что каждый занят делом, подошел ко мне с широкой улыбкой на лице. «Хорошо, Дави!» Это слово обозначало капитана: Ни он, ни я не знали, как по-вьетнамски будет уоррент. Ага, у тебя, похоже, все под контролем, да? Хорошо? Да. Тебя как зовут? Нгуен, Дави. Я увидел группу подростков, которые болтали между собой, разглядывая лагерь. Чего они там делают? Я показал на них пальцем. Нгуен посмотрел, куда я показываю, и немедленно проорал несколько ругательств, которые заставили мальчиков вновь взяться за работу. «Они виси? Может, Нгуен виси? Или тут вообще все виси? Пока что виси для меня это были слухи, ночной шум по периметру». Солнце палило. Вырубка продолжалась. Дети стаскивали нарубленное в центр круга и складывали в кучу, чтобы потом сжечь Все вспотели. Я вспотел, просто сидя на бревне, а в воздухе носился запах пота. Потный сержант Майерс вылез из джипа. «Сэр, что мне делать?» «Делать-то?» – подумал я про себя. «Делать? С какого хуя я знаю, что делать? У меня что, на лбу написано «специалист по расчистке джунглей»? Я летчик, а ты сержант. Сержанты всегда знают, что делать, до мельчайших деталей, это общеизвестно». «Ну, — сказал я наконец, — просто ходи, сержант, смотри, как они работают, ну и за знаками тоже следи». «За какими знаками, сэр?» «Они иногда ставят отметки, которые показывают на наши оборонительные позиции». «А, понял». И он пошел прочь. Тут я решился дать ему совет, который всегда давали мне. «Будь осторожен, сержант!» Он обернулся и кивнул серьезным видом. Я слез с бревна, на котором сидел, пока говорил с Майерсом, и отправился побродить. Когда вернулся, Нгуен оказывал помощь маленькой девочке, порезавшей ногу. Когда я подошел, девочка подскочила, но Нгуен прикрикнул на нее, и она села на место. У нее был двухдюймовый порез на щиколотке. Нгуен вытер его грязной тряпкой, которая была его головной повязкой. Я крикнул Майерсу, глазевшему, на одну из женщин, чтобы он принес аптечку из джипа. Девочка следила за мной с осторожностью. Ей было и страшно, и любопытно. Майерс пришел с аптечкой. Ингуен отошёл в сторону, явно злясь на такое вмешательство. В когтях американца девочке стало еще страшней. «Я займусь, сэр», — сказал Майерс. Он закатал ей брючину до колена, — и принялся чистить порез ватным тампоном с перекисью водорода. Рана вспенилась розовыми пузырями, и девочка захныкала. Я решил, что она никогда раньше не видела, как действует перекись. Я сказал Нгуену, чтобы он объяснил ей, что это хорошее лекарство. «Хорошо?» — кажется, он удивился. «Да, да, хорошо!» — кивнул я. «Скажи ей!» Он сказал, и девочка заулыбалась. Она ушла, прихрамывая, чтобы пообедать со своей семьей, а я решил немного подучить с её помощью вьетнамский. Я объяснил Нгуену, что мне нужно. После обеда девочка уселась рядом со мной на бревне. Она сказала, как её зовут, но хотела, чтобы я звал её по-американски. Очаровательная, невинная девочка с другого конца мира настаивала, чтобы я звал её Салли. Было обидно. Я заучивал слова, показывая на разные вещи и записывая, что она говорит, в записную книжку, фонетически, конечно. До конца дня я записал много слов, например, часы, донхо, нож, зао, зуб, зан. Мы провели целый час, составляя предложения из слов, которые я узнал. Пока она учила меня, то успокоилась и стала улыбаться. Я услышал, как орёт Гуен и глянул, чтобы узнать, в чем дело. Он ругал группу вьетнамцев на южном краю. Майерс спал в джипе, надвинув шапку на лицо. Я глядел круг. В северной части один человек сидел на месте, а вокруг него мелькали мачете. Мне стало интересно, чего он там расселся, но тут Салли похлопала меня по плечу. Она не просто учила меня вьетнамским словам, но ещё и спрашивала английские. А по плечу она меня хлопала, потому что я оглядывался вокруг вместо того, чтобы ее учить. «Дерево», — сказал я, когда она показала на нашу скамейку, но это было не то, что ей нужно. Я поднялся и подошёл к джипу, по дороге еще раз глянув на сидящего. Теперь он лежал. Это было уже слишком. «Дай им дюйм, захапают милю!» Я позвал Нгуена. «Скажи этому мужику, чтобы работал!» И показал на лодыря. Тот был в сотне ярдов от нас. Нгуен убежал. «Вставай, сержант!» Я подошел к джипу. Майер скачнулся вперед и его шапка упала. «Виноват, сэр. Всю ночь стоял на посту». Очень может быть, что он и не врал. «Ладно, нам осталось где-то час. Постарайся в этот час не заснуть». «Есть, сэр». Майер сушел. А я начал смотреть, что делает Нгуен. Он возвращался. Человек позади него все еще спал. «Ну что, Нгуен?» «Он не работает больше, Дави. Он мертвый». «Как мертвый?» Я заморгал. «Ты сказал, мертвый?» «Да, Дави». Нгуен кивнул, констатируя факт. «Ерунда какая-то. Тупой Гук явно не понимал, что я говорю. Мужик спал, Ангуен хотел его покрыть. Если бы он умер или умирал, уж, конечно, толпа вокруг него сказала бы что-нибудь. Может, это какая-то хитрость? Или Нгуен виси и хочет, чтобы я туда подошел, а они все изрубят меня на куски? Майерс точно ничего не заметит. Я подошел к спящему. Нгуен бежал следом. Человек, похоже, был его шурином. «Нгуен, я знаю, что он спит, так что не пытайся меня остановить». Нгуен не ответил. «В горле у меня что-то сжалось, и я не мог понять, почему». Человек не поднялся, когда я подошел к нему. Он удобно лежал на боку в траве, а над его язвами на ногах кружились мухи и мошкара. Он не дышал. Откуда-то появился Майерс, нагнулся и проверил пульс на шее. «Мёртв, сэр!» Нгуен показал мне, что его убило. В шести футах от трупа лежала обезглавленная змея. Где-то посреди порезов и царапин на ноге был и укус. Его укусили. Он убил змею и сел, чтобы умереть. Его друзья, работавшие рядом, не бросили работу, чтобы прийти на помощь. Они знали, и сам он знал, что когда тебя кусает такая змея, ты умираешь. И он умер». Рабочий день закончился, и беженцы выстроились в 50 футах от грузовиков. Приехал джип с деньгами. Труп унесли в лагерь. Из джипа вышел офицер с чёрным виниловым дипломатом, который страшно не вязался с джунглями, и начал выдавать вьетнамским рабочим зарплату. Пока он расплачивался, я искал глазами Салли. Я не видел ее с момента этого змеиного укуса, Она была моим единственным знакомым человеком не в армии. Она казалась мне умной и понятливой. Я предавался фантазиям о том, как спасти ее от этой жуткой жизни. Но найти ее я так и не смог. Я увидел, как один мальчик, сделав шаг назад, наступил на ногу человеку, стоявшему позади. Тот мгновенно силой ударил его кулаком по макушке. Мальчик почти осел на землю с гримасой, но не сказал ни слова. Грузовики уехали. Майерс и я проверили местность в последний раз. Мы нашли три явно различимые стрелы, направленные на наши укрепления из мешков с песком. Грубые зарубки на них, по-видимому, указывали дистанцию. Мы разбили эти знаки. В тот же день мы с Шейкером, Фарисом и Реслером поехали в деревню Ангхэ, Поездка была официальной, нужно было купить всякое разное. Свечи, керосиновые лампы, подстилки и шезлонги. Таскать добро должны были я и Реслер. Деревушка была маленькой и пыльной. Кое-где было припарковано еще несколько джипов. Один бар казался довольно оживленным, но шейкер не позволил нам зайти». Глядя на улочки, я думал, где могут жить беженцы, расчищавшие место для заправочного комплекса. Я не узнавал никого из встречных. Мейсон, там нашли несколько взводных палаток, объявил наутро рестлер через брезент. Я еще не встал. Как правило, он поднимался к завтраку раньше меня. Они хотят, чтобы мы выбирались из наших одноместных, но держали их под рукой. Зачем? спросил я хрипло чтобы держать в них всякое имущество во взводной палатке будут 20 человек так что твои клюшки для гольфа могут и не поместиться ну теперь все по-взрослому взводные палатки были сделаны из тяжелого зеленого брезента и натягивались на здоровенный шест днем их двери скатывались Из-за темного цвета палатка поглощала столько тепла, что, входя внутрь, ты чувствовал поток воздуха, словно горячее дыхание. Сочетание жары и влажности приводило к бешеному росту грибков и плесени. Из-за этой жары днем в палатках почти никого не бывало. Впрочем, мы в любом случае работали целый день. Этим вечером мы переехали в новую уютную взводную палатку, Моя раскладушка и восемь других были с одной стороны, а напротив еще десять. В шести дюймах справа от меня располагался Нейт, слева Джон Холл из передовой группы, напротив Венделл и Барбер. Но вставать в палатке в полный рост все же было нельзя. Тем же вечером мы говорили о нашем командире Майоре Филдсе, которого сняли с должности. Его отстранили от полетов из-за затяжной ушной инфекции. Перед ужином он устроил нам сюрприз, собрав нас, объявив о своем уходе и представив своего преемника, майора Уильямса. Филдс был своим парнем, а Уильямс дал понять, что нас ожидает в будущем со всем очарованием армейского устава. «Я очень уважаю майора Филдса за то, что он сделал со второй ротой». «Я вижу, что вы хорошо поработали». Он не без улыбки оглядывал наш неровный строй у кухонной палатки. «Но с завтрашнего дня мы ускоряем темп. Здесь нужно еще многое сделать. К тому же мы будем получать боевые задачи. Плюс к этому будет много учебных вылетов. А учеба — это ключ к выживанию. А выживание джентльмена — это главное». И он свел свои густые брови к переносице. В уголках рта у него лежали жесткие складки. Лицо, идеально подходящее для такой службы. «О, черт, я-то надеялся, что мне дадут какую-нибудь работу потяжелее в зоне гольф», сказал Коннорс, залезая в палатку у Ворентов. «Но наш новый старик посылает меня завтра утром в полет вместе с нашим старым добрым Мейсоном». «Класс», — ответил я, продолжая чистить свой новый Смит-Вессон 38-го калибра. «А еще кто?» Я опустил сверкающий длинноствольный револьвер в черную кобуру на бедре. Днем раньше мы сдали наши сорок пятые и получили взамен вот такое ковбойское оружие. Отличные новые игрушки для летчиков. «Это совместная операция. Наша рота посылает четыре машины. Мы с тобой, Нейт с Реслером, Уэндл с Барбером и Холл с Морстоном». и все оторвались от своих тридцать восьмых. «Блин, мужики, вы как на перестрелку у кораля-окей собираетесь!» не прав, партнер. И Холл прокрутил барабан своего револьвера. Потом защелкнул его и прицелился в палаточный шест. «Это не коралья-окей, это джунгли-уя, перестрелка в джунглях-хуя!» Хол подмигнул и сделал изрядный глоток из своей фляжки. Задачу нам дали простую – Утром мы проходим над перевалом Ангхе в сторону Кинхон, поворот влево между двумя гребнями и заход в долину Виндхан, известную нам как Долина Счастливая. Там мы высаживаем патрули, возвращаемся обратно и ждём. Сапоги свяжутся с нами, когда их понадобится забрать. Кавалерия высылала такие патрули с самого начала. Теперь пришел и наш черед. пехотинцы собирались на третьей дорожке зоны «Гольф». Каждые 10 человек были прикреплены к своему вертолету. Следили они за нами так, будто боялись, что в ходе предполетной проверки мы куда-нибудь смоемся. По случаю первой боевой задачи я надел самую чистую форму — бронежилет, настоящие лётные перчатки и опустил в набедренную кобуру 38-й. Броневых нагрудников у нас не было — Они всё ещё не прибыли. В кабине Хьюи я подключил шлем к переговорному устройству, повесил его на крюк над головой, потом вылез и стал смотреть на то, как Коннорс проводит осмотр. «Слишком много идиотов разбились, потому что забивали на предполетный осмотр. Я хочу, чтобы ты каждый раз делал то, что я сейчас тебе покажу!» Я кивнул. Мы стояли у грузовой кабины слева от машины. «Первое. Проверить зеленую книжку». И он ее проверил. «Да хера людей не обратили внимания на большое красное «Х», которое борттехник поставил на первой странице. Ты можешь пропустить то, что он записал. Запомни, что это машина борттехника. Он здесь механик. Ты просто проверяешь его работу, а значит сразу узнай, что он думает о состоянии вертолета». Коннорс захлопнул книжку и положил ее в карман позади центральной панели. Потом он опустился на землю. «Все знают, что перед первым полетом нужно слить немного топлива, чтобы избавиться от водяного конденсата». И он показал на брюхах Юи. «Зуб даю, что половина этих дятлов так не делает!» Я встал на четвереньки, добрался до сливного клапана и нажал его, чтобы несколько унций топлива Вылились на землю. Никаких водяных капель я не заметил. Конорс продолжал осмотр, указывая мне на вещи, которые считал важными и на которые мало кто обращал внимание. Он знал машину как свои пять пальцев и действительно отлично подходил для должности инструктора. Мы проверили рулевой винт. Я снял фиксирующий трос. Потом мы добрались до правой стороны вертолета. И Коннорс взобрался на крышу по скрытым ступенькам между дверями пилотской и грузовой кабин. Крыша у Хьюи плоская, и по ней можно свободно ходить, проверяя втулку винта, колонку, трансмиссию и тяги. Коннорс указывал на предохранительные чеки на разных деталях автомата перекоса, на поводки, стабилизаторы и управляющие амортизаторы. Мы тщательно проверили главную гайку на вершине втулки. Она удерживала все это хозяйство вместе. «Все проверяют главную гайку, но никто не смотрит, нет ли трещин в комлях лопастей», — сказал Коннорс. «А что с нее толку, если лопасть разломится и оторвется, а?» Я кивнул. Мы залезли в кабину, и в глаза нам ударило утреннее солнце. По плексеглазу разбегались белые полосы, следы напряжений. Парень по кличке, рыжий, борт техник машины помог мне пристегнуться на правом кресле. Под лучами солнца быстро стало жарко. Около моей поясницы появились темные пятна. Я чувствовал, как пот капает с моего спрятанного Деренджера. Эта затея явно долго не проживет. Я надел темные очки. Коннорс следил за мной с левого кресла с классическим видом инструктора, которому совсем не интересно, но на самом деле он следит за тобой как ястреб. Он скрестил руки на бронежилете, смотрел прямо перед собой, набросал быстрые взгляды, наблюдая за тем, что я делаю. Я прошел предполетные процедуры по памяти и нашел машину ведущего. Ее отделяли от нас два вертолета. Ещё несколько минут под отделение, и я увидел, как командир из кабины вертолета «Змей» кружит рукой. Сигнал на запуск. Завыл стартер. Лопасти медленно провернулись, и прошло зажигание. Лопасти слились в диск. Мы были готовы. Я щелкнул переговорным устройством, запросив стрелка и борттехника о готовности. Раздались ответные щелчки. Готовы. «Не забудь заставить их проверить двери», — сказал Коннорс. Я кивнул и сказал им, чтобы проверили, на месте ли шпильки, которые держат двери открытыми. На месте. Без шпилек двери могут сорваться с направляющих, и их унесет потоком. Вскоре 16 сликов и 4 ганши постояли в готовности на третьей дорожке. Пехотинцы ждали, когда мы снимемся с площадок. Ведущий назначил каждому звену из четырех машин позывной в виде цвета. Порядок был всегда одним: желтый, белый, оранжевый, красный. В звене мы получили номера, говорящие о нашем месте в строю. Мы с Конорсом были оранжевым четыре. Экипаж каждой машины по очереди называл свой позывной. Черед дошел до нашего звена, и я услышал: Оранжевый один! Морстон. Оранжевый два! Уэндалл. «Оранжевый три». Нейт. «Оранжевый четыре», — сказал я. После нас перекликалось красное звено. Мы поднялись в воздух и выстроились в длинную линейку вдоль третьей дорожки. Пехотинцы, или, как поправил меня Коннорс, сапоги, принялись запрыгивать на борт. Они носили тропическую форму и были вооружены до зубов. Винтовки М-16, гранатометы М-79 — Гранаты, патроны, фляги. Больше у них почти ничего не было, потому что они были в кавалерии, и предполагалось, что мы постоянно будем их снабжать. Трое из них втиснулись на длинную скамейку между стрелком и борттехником. Ещё трое на пол перед ними, и еще четверо в углах. Десять сапог. «А почему их зовут сапогами?» спросил я Коннорса. «Это коэффициент интеллекта пехотинца», Надеюсь, они тебя не слышат. Не волнуйся, Мейсон. В кавалерии мы все сапоги. Ты в армию пошел добровольцем? Да. Ну и я! Красный 4 вызвал ведущего и сообщил, что 16 сликов загружены. Желтый один ответил, что понял, и через несколько секунд неуклюже взлетел. Остальные быстро последовали за ним. Когда оранжевый один Морстон и Холл развернулся на взлет. Я прибавил газу, чтобы облегчить вертолет. Нос чуть приподнялся, и машина сдвинулась. Я парировал и ждал, держа ее почти на весу. Когда поднялись Нейт и Реслер, я последовал за ними, чувствуя неуклюжесть из-за веса сапог. Жёлтый один медленно поднялся над деревьями к северу от лагеря, сбавил скорость до 60 узлов, и мы заняли привычный строй клина. Пока мы приближались... он начал медленный разворот в сторону перевала Ангхе. Наша машина была четвёртой, и я занял место слева, создав левый клин. Когда я приближался к левому борту оранжевого 3, мне показалось, что он летит на меня, и я сбросил скорость. Но потом машина ушла слишком далеко, и мне пришлось догонять ее. Моя нехватка опыта полетов в строю давала о себе знать. Меня шатало взад вперед. Коннорс позволил мне качнуться таким образом несколько раз, а потом сказал «Взял!» «Отдал!» И мы тут же заняли место в прямой линии с оранжевым 1 и оранжевым 3. Мы оказались настолько близко к оранжевому 3, что я слышал, как жужжит его рулевой винт. «Дай-ка я тебе покажу пару штучек из этого строевого джаза», — сказал Коннорс. Его ухмылку отчасти скрывал микрофон. Во-первых, ты должен найти на ведущем хьюе две точки, между которыми можно провести линию под углом 45 градусов от его хвоста. Лично я использую заднюю стойку левого полоза и совмещаю ее с правой передней. Видишь? Я увидел, как две стойки совместились, двигаясь сравнительно медленно по отношению друг к другу, а наши машины мягко неслись по воздуху. Когда Коннорс демонстрировал это, мы шли над дорогой на скорости 80 узлов, приближаясь к перевалу. «Ты используешь эти опорные точки, если летишь на одной высоте с ведущим. Тебе понадобятся другие точки на тот случай, если ты окажешься выше. К примеру, если он начнет разворачиваться в твою сторону, или тебе нужно будет набрать высоту, чтобы перескочить через дерево или еще что-нибудь». «Если ты их совместишь, то можешь не сомневаться, ты летишь под правильным углом». Внезапно Коннорс поднял нас выше строя. «Посмотри на крышу оранжевого три». Винт посверкивал над выступами вентиляции и антеннами, разбросанными поверху. «Я использую вентиляционный клапан на этой стороне и противоположный угол крыши. Когда эти две точки совмещены, угол правильный». Мы опустились на высоту строя, а Коннорс сказал «Постарайся найти опорные точки для каждого возможного положения. Если ты это сделаешь, то никогда не потеряешь своего места, если станет жарко. Сложно? А эта хрень будет и ночью». «Ночью в строю? Ага. Тут надо лететь настолько близко, чтобы видеть подсветку их приборов. Пока можешь тренироваться лететь вот так». «На расстоянии одного диска. Потом ты научишься держаться ближе». С его слов это казалось несложно. Я твердо решил, что буду летать не хуже. За всеми этими объяснениями я едва заметил, как мы миновали перевал. «Отдаю!» — сказал он. «Взял!» С опорными точками стало легче. Вскоре я держался под правильным углом, не испытывал сомнений, и меня не слишком шатало. «Пока ты держишься на этой линии в 45 градусов, потренируйся уходить дальше и приближаться. Неважно, на каком мы расстоянии, главное, чтобы ты был на линии». Я ушел назад, и мне стало интересно, а что думает ведущий красных по поводу таких вот плясок. Оранжевый-1 и оранжевый-3 продолжали держать строй. Уйдя на сотню ярдов от оранжевого-3, Я плавно набирал скорость, чтобы вновь занять позицию. Получалось нормально, но это не был учебный полет. Стоило мне приблизиться к звену, как оно начинало разворот влево, следуя за желтым один. Мне пришлось быстро сбросить скорость, чтобы не влететь в них. «Учись предугадывать развороты», — сказал Коннорс. «Если видишь, что оранжевый три кренится, чтобы повернуть в твою сторону...» то ты должен повернуть еще резче и сбросить скорость, потому что ты с внутренней стороны разворота. А если с внешней, то нужно быть готовым прибавить скорость, чтобы удержаться на месте. Я правильно сбросил скорость и удержался в строю. Но когда разворот завершился и мы пошли на север, к долине счастливой, то я пропустил этот момент и отстал. Догоняя строй, я вновь почувствовал себя курсантом. «Ближе!» – сказал Коннорс. Мне казалось, что я на нужном расстоянии, но все же придвинулся ближе. «Ближе!» Господи, похоже, мы уже шли с перекрытием. Я приближался к оранжевому три до тех пор, пока ясно не разглядел рестлера в стекле левой двери. Он обернулся и помахал мне. Я опять услышал, как жужжит хвостовой винт. Было явно слишком близко. «Примерно вот так!» «Сказал Коннорс. Я боролся с желанием качнуться в сторону. Стало ясно, что сразу такие полеты у меня не получится. На посадке надо держаться в близком строю, чтобы все смогли заскочить в машину. Если мы держимся рядом, мы одновременно прибываем на место, одновременно садимся и одновременно съебываемся. К тому же мы можем прикрывать друг друга». За объяснениями Коннорса я почти не заметил, что мы достигли долины. К реальности меня вернул вызов желтого Один. «Ладно, герцоги, начинайте боевой!» Слики замедлились со ста узлов примерно до 80, чтобы пропустить ганшипы вперед. Это были Хьюи модели В, медленнее, чем наши. Кроме того, они несли очень тяжелое вооружение. Наш строй продолжал сбрасывать скорость, Примерно до 70 узлов. Мы начинали долгий заход на зону высадки, милях в пяти от нас. Растительности в долине было не слишком много. Трава, редкие деревья, сухие рисовые поля. Деревень не было. Я увидел, как в миле впереди из-под ганшипов ударили белые полосы дыма. Ударные вертолеты заняли позицию и готовили зону к высадке своими пулеметами и ракетами. Когда мы приблизились, я увидел, как взрывы поднимают землю в воздух. В четверти мили от зоны, на высоте 300 футов, желтый один дал нам разрешение открыть огонь из бортовых пулеметов. «Не стрелять без моего приказа!» — сказал Коннорс. Рыжий со стрелком дважды щелкнули кнопками переговорного устройства. «Желтое звено» подлетало к дальнему концу площадки — И я услышал слабый треск их пулеметов, бивших по кустам. Через несколько секунд, когда мы были в сотне ярдов от места нашей посадки, Коннорс скомандовал. Огонь! С обоих бортов нашего Хьюи загрохотали пулеметы. Они были так близко к пилотской кабине, что мне казалось, будто с каждым выстрелом кто-то бьет меня ладонями по ушам. Я почувствовал адреналиновый всплеск, Мир стал тише. Я испытывал какую-то необычайную отстраненность, сосредоточенность на стойках оранжевого три и замечая боковым зрением наши трассеры. Я почувствовал, как Коннорс взялся за управление вместе со мной. Таково было правило, на всякий случай. Шестнадцать сликов замедлились в унисон с желтым один и опустились в траву. Моя посадка была почти автоматической, я просто в точности повторял то, что делал оранжевый три. Как только полозья коснулись земли, сапоги выскочили из машины и бросились границы зоны, стреляя на бегу. Я не видел противника. Не было никакого ответного огня, который напомнил бы мне, что у меня нет нагрудника. Ни у кого не было. Желтый один подождал 15 секунд, а потом взлетел. Мы следили за его хвостом. Когда он начал двигаться, то взлетели тоже, оставаясь в сомкнутом строю, чтобы не рассыпаться и не задержать кого-нибудь на земле. Когда мы перелетели через ближнюю линию деревьев, я вновь услышал пулеметную стрельбу. «Рыжий! Увидел кого?» спросил Коннорс, а я в это время резко накренился влево, чтобы держаться с остальными. «Никак нет, сэр!» Стрелки просто развлекались. «Передохни! Взял!» Отдал. «У тебя получилось очень неплохо, Боб. Если штурмы и дальше пойдут вот так, то мы, пожалуй, все останемся живы». «Ага», — кивнул я. «Вообще не видел, чтобы стреляли в ответ. А теперь что?» «Возвращаемся к перевалу. Ждем. «Как два пальца», — сказал Нейт. «Не то слово», — ответил Реслер. «Слыхали новость? Виси сдается!» — сказал Уэндал. Мы собрались около рисового поля и принялись делиться впечатлениями. Слики сели в зоне Лима, место, которое станет нам хорошо знакомо в следующие несколько месяцев. Большая равнина, усеянная сухими рисовыми полями, в двух милях к востоку от перевала Ангхэ, рядом с дорогой 19. Ганшипы не возвращались. Они продолжали поддерживать десант. В сотни футов от места нашей стоянки сухая земля заканчивалась, и начинались влажные рисовые поля. Они тянулись на всем протяжении до деревни на востоке. Из деревни вышла группа буйволов. Какие-то детишки ехали на них верхом, а буйволы шлепали по грязи. Во главе процессии шел старик с посохом. Когда они подошли ближе, старик двинулся к нам — Остальные продолжали идти своей дорогой. Бонжур, сказал он. «Чего он сказал?» «Он сказал добрый день по-французски», — ответил Нейт. «Ты что, по-французски говоришь?» — спросил Коннорс. RSVP, сказал Нейт, повернулся и заговорил со стариком. «РСВП означало репонде сельвупле. Пожалуйста, ответьте. Вежливая приписка в конце различных писем — Но не все, кто ее использует, знают реальное значение этой аббревиатуры. Услышав Нейта, старик широко заулыбался. Руки у него были узловатыми, ноги покрыты язвами. Он носил набедренную повязку и черную рубашку. С Нейтом говорил увлеченно. «Что он говорит?» — спросил я. Нейт повернулся к нам, покачал головой и рассмеялся, а старик следил за ним. «Говорит, что рад, что мы вернулись». «Это как понимать?» — спросил Коннорс. «Он думает, что мы французы». В уму мудак тупой!» — заметил Коннорс. «Не такой уж и тупой», — сказал Вентл. «Вдоль этой дороги у французов было много боёв. На самом деле они проиграли большое сражение прямо здесь, у перевала Ангхе, одиннадцать лет назад». Он сделал жест рукой. «Мы следили за ним». в их частях было много местных. Может, и этот был. А ты откуда знаешь? спросил Коннорс. Читал. Нейт объяснил старику, что французы не вернулись, а мы, американцы. Потом ему пришлось объяснять, кто такие американцы и что мы приехали из страны, которая еще дальше, чем Франция, чтобы помочь бить северных коммунистов. Хашимин Старик заулыбался еще шире. Он что, за Хашемина? Рестлер был в шоке. Он говорит, что Хо великий человек и когда-нибудь объединит страну. Рестлер подозрительно прищурился. Так получается, он виси? Ну, не знаю, ответил Нейт. Вроде нормальный дед. На обед были пайки, потом кофе и сигареты. Мы пытались укрыться от солнца. Но воздух был душным, от жары нельзя было спрятаться даже в тени. Я поболтал с венделом о фотоаппаратах, а потом о французах. Он читал «Улицу без радости» Бернарда Фолла. В этой книге Фол проводил параллели между тактикой американцев и французов, потерпевших поражение. Когда Уэндал рассказал, как французов разбили те же самые люди, против которых мы выступали, Настроение у меня стало подавленным. Главная причина, по которой наши лидеры считали, что мы победим там, где французы не смогли, — наши вертолеты. «Мы официально назначенный эксперимент», — так говорил уэндел Коннорс подкалывал Нейта на тему французского языка. «По-французски говорят только гомики, педрилк ты наш!» Реслер улегся в тени своего Хьюи, опёршись о полос так, что подбородок почти касался груди и читал что-то в мягкой обложке. Из соседнего взвода вышел парень похвастаться мангустом, которого купил у детишек. Мангуст был молодой, прирученный, и хозяин дал ему имя «нахуй». Мы ждали. Это было хуже, чем штурм. И тут я понял, как оно будет. Я заскучаю так, что начну рваться в бой. Ждать. Я вспомнил, как кто-то сказал, «Если бы я узнал, что меня убьют в этом году, то хоть бы это случилось сразу, чтобы безо всякой херни с таким ожиданием пожаре. Что они там делают?» Я услышал, как кто-то свистнул через два пальца и поглядел в сторону ведущего. Кто-то там кружил рукой над головой. «Запускай!» – закричал я, внезапно почувствовав облегчение. пилоты оранжевого звена бросились к машинам. К закату мы без приключений забрали всех сапог и вернули их на третью дорожку. В ходе патруля они никого не заметили. Уэндел сказал, что Виси хотят посмотреть, как мы действуем, прежде чем вступать в бой. Наутро Лис нашел меня за завтраком и сказал, что этой ночью проведет учебный полет со мной и реслером. Реслер будет сидеть сзади, «Ты немного поведешь, потом поменяетесь местами. Старик хочет, чтобы я проверил, как вы ночью ориентируетесь в воздухе и заходите на посадку». Вот так, после целого дня махания лопатой в зоне гольф, трое из нас отправились летать до полуночи. Мы держались очень высоко, на высоте пять футов, но даже там, в районе Чеорио, кто-то дал по нам очередь. «Пятидесятый калибр!» флегматично заметил лис при виде больших красных шаров, поднимающихся в небо перед нами. И близко не было. По мне, было вполне себе близко. Периметр лагеря был различим с воздуха, просекав сотню ярдов шириной с колючей проволокой, концертинами, минами, клеймерами. Там было два слабых места, одно возле холма Гонконг и другое рядом с рекой. Каждую ночь виси проверяли их на прочность. Если бы нас атаковали всерьез, то все вертолеты следовало куда-то перегнать. Я не знал, куда именно, поскольку не был задействован в плане эвакуации. По какой-то идиотской причине некоторых из нас предполагалось оставить, чтобы мы защищали лагерь. Как говорится, можете спрятаться в собственных жопах. Рестлер тоже состоял в команде геройских защитников. «Ты знаешь, что у нас есть дробовики?» — спросил он меня как-то раз. Он действительно изучал арсенал, который мы должны были использовать для обороны. «Это же незаконно», — сказал я. «Знаю, но у нас их примерно пару дюжин. Считается, что мы с тобой и прочее мясо должны о них знать. Ну, типа, чтобы пустить их в ход». когда вьетконговцы без устали повалят из канав с криком «Тьен Лэн!». Что еще за «Тьен Лэн?». Уэндал говорит, что это они так кричат, когда идут в финальную атаку. Но ну, узнаешь, тактика живых волн. Вендел идет нахуй. В общем, ночи были полны ожиданий. Я лежал на своей раскладушке и прислушивался. Примерно тогда же я прочитал статью о нас из одного затертого журнала. Там нас изображали героями. Тон статьи напоминал тот, что был в старой кинохронике. Нас называли «Первой командой». Такого наименования у нас не было никогда. Вполне героически. Не так круто, как дубленые загривки, но уж точно лучше, чем песье морды. Всё началось с секретной высадки нашей передовой команды, а потом мы построили близ Ангхе вертолета дром 3 на 4 тысячи футов. Он мог принимать четыре с лишним сотни вертолетов. В нашей родословной значились Корея и Филиппины, а дальше она уходила прямиком к генералу Кластеру. Далее статья объясняла, что мы здесь делаем. Американские гарнизоны, расположенные в прибрежных районах, стали первым шагом в деле помощи Южному Вьетнаму удерживать территорию, которая у него уже была. Первая команда вторглась вглубь территории Вьетнама. Отсюда мы на наших вертолетах сможем свободно перемещаться по всему Вьетнаму, охотясь на вьетконговцев, и нас не остановят такие вещи, как джунгли, горы и взорванные мосты. Статья завершалась в драматическом стиле, Уверенным предсказанием, что первая команда не будет последней из тех, что ступят во вражеские владения. За ней последуют новые и новые вертолетные части. Музыка, вертолеты на фоне заката, затемнения. Один вылет взбодрил Коннорса так, что он попытался остановить винт тросом, не дожидаясь, пока он встанет сам. Вдоль строя вертолетов ехал грузовик, подбирая нас, и остановился возле его вертолета. Оттуда кричали «Коннорс, давай залезай!» Это была последняя остановка. Когда в восьми футах над Коннорсом лениво прошелестела лопасть, он схватил трос и набросил на нее петлю. Петля затянулась, и Коннорса тут же оторвало от земли. Нейт завыл от восторга. «Коннорс, сука, ты где такому научился?» Конор поднялся на ноги и попытался отряхнуть грязь с формы. Он повернулся к нам, чтобы ответить как-нибудь поядовитей, но весь грузовик так ржал, что ему оставалось лишь беспомощно улыбаться. «Это было колоссально! Ротный инструктор сделал глупость, да еще и при всех! Ура!» «В жизни такого бы не сделал!» — сказал рестлер, сидевший рядом со мной. «А ты?» «Ни за что!» — ответил я. «А ты, Райкер?» «Вот уж точно нет!» отозвался Райкер на весь грузовик. «Это только тупые инструктора ловят лопасти арканом!» Лис сидел рядом и улыбался. Последний вылет мы выполнили вместе. Мой первый горячий вылет. Я устал, но был доволен. На душе было легко, чувствовалось какое-то странное удовлетворение. На протяжении нескольких последних вылетов Мы высаживали патрули в долине Счастливой и ждали в лагере. В последний раз сапоги сообщили о нескольких скоротичных перестрелках на месте высадки. Мы доставляли туда десант в три приема, Значит, нужно было столько же, чтобы забрать его оттуда. На втором заходе лис сказал, что шейкер делает серьезную ошибку. Он ведет нас по одному и тому же пути над деревьями. «Как только виси поймут, что мы повторяемся, тут же понаставят там пулеметов. Мы были оранжевым 4. Я вел машину. Теперь это и вправду доставляло мне удовольствие, потому что у меня начали неплохо получаться полеты в строю. Замечание Лиза напомнило мне, что внизу есть люди, которым глубоко наплевать, хорошо ли я справляюсь. Все, что они хотят, так это меня сбить. «А как надо?» «Каждый раз менять маршрут! Пусть гадают!» Во второй раз мы приземлились без приключений. Половина сапог запрыгнула в вертолеты, а остальные остались дожидаться следующего, последнего раза. После 30-секундной паузы, чтобы все расселись, шейкер взлетел в сторону ближайшей линии деревьев. Мы последовали за ним. Теперь я чувствовал себя в вертолете куда уверенней. Я с легкостью держался в строю, не выпадая, как некоторые. Все шло нормально, и наше воздушно-штурмовое приключение казалось мне захватывающим. «Видишь, он взлетел так же, как и раньше!» Прозвучал у меня в наушниках голос Лиза. «Нехорошо это все. пробормотал он, а я подумал, что Лиз слишком осторожничает. Все у нас было в порядке». Чтобы забросить сапог в зону гольф и вернуться, понадобилось 30 минут. Шейкер повел нас обратно в долину на высоте в полторы тысячи футов и скорости в 100 узлов. Примерно в пяти милях от зоны высадки он ушёл вниз, чтобы пройти остаток пути на Бреющем. Это было захватывающе – полет на малой высоте. Лис взял управление, и я увидел великолепную демонстрацию того, как это надо делать – Он оставался на уровне деревьев и в то же время не удалялся от третьей машины. Время от времени между нами проскакивала верхушка дерева. Лис проходил между кронами, в последний момент чуть наклоняя диск винта, чтобы увернуться от ветвей. «Сто узлов — это не так уж и много, если только вы не летите очень низко, а там эффект скорости может вас запутать». «Тот же маршрут, а?» — ворчал Лис, а деревья проносились мимо. Шейкер выполнял заход по учебнику над самыми низкими препятствиями полощением между деревьями. Наш третий полет к зоне, и все по тому же пути. «Желтый два! Попадание!» Голос Деккера был как выстрел. «Дульные вспышки на три часа!» Абсолютно бесполезное сообщение. Нет позывного, нет и позиции. Приближаясь к передней линии деревьев, Шейкер дал команду подрыв, чтобы мы сбросили скорость перед посадкой. «Белый два Под обстрелом справа!» Голос Конорса перекрыл треск его пулемета. «В любой момент могло стать жарко. Я уже проверил броневую панель. Она была полностью выдвинута, и все же я чувствовал себя голым. Я слегка прикасался к управлению, чувствуя быстрые движения Лиза. Какого хера нам не дали броневые нагрудники?» Когда наш правый стрелок открыл огонь, я попытался не задрожать. Я вглядывался в проносящиеся деревья и поляны, надеясь, что увижу врагов. Если я замечу их первым, то смогу дать указание стрелку. Наверное. В голове пронеслась мысль, как только вернёмся, попрошу о переводе на ганшипы. Они хотя бы могут стрелять в ответ. Кто-то впереди слишком сильно сбросил скорость на посадке, и нам пришлось остановиться еще резче, чтобы не врезаться. Я чувствовал себя, словно муха, влипшая в патоку, когда сверху опускается мухобойка. Справа от нас проскочил ганшип, из его пулеметов вылетали облачка дыма. Сапоги из зоны высадки орали по радио, что их обстреливают. Я быстро глянул на Лиза, но не увидел его лица. «Зона была прямо перед нами». Мы пересекали последнюю сотню ярдов перед поляной, а Лиз почему-то начал рыскать, виляя хвостом. «Вижу одного!» — объявил стрелок с моей стороны. Его пулемет оглушительно загрохотал. «Загасил!» — он почти визжал. «Загасил его!» «Оранжевый четыре! Чарли на три часа!» Это сообщение Лиза могло помочь красному звену, которое шло позади нас. «Сэр, я его загасил!» «Смотреть в оба!» — орал я. «В оба, блядь, смотреть!» Слики пошлепались на землю, сапоги рванулись к ним из укрытия и принялись запрыгивать на борт. Красный четыре, последняя машина, объявил, что приняты все. Шейкер дал знать, что понял, взлетев немедленно. Он слегка повернул влево, следуя по тому же пути, что и два последних раза. Прежде чем мы с Лизом пересекли переднюю линию деревьев, с вертолета в звене Шейкера сообщили об обстреле. Лис взял влево и срезал угол в том развороте, что проделал Шейкер. Он вновь начал вилять хвостом и к тому же летел ниже, чем все остальные. Как только каждое звено проскакивало эту линию, я слышал доклады об обстреле или о попаданиях. Мы промчались между деревьев примерно милю, прежде чем начали подниматься на безопасную высоту. Теперь стало тихо. Я сутулился в кресле. «Раненые есть?» – запросил Шейкер. Никто не ответил. Наши машины получили всего несколько неопасных попаданий. У Деккера одна пуля прошла через лопасть, у Нейта было прострелено стекло кабины. еще одному нашему пилоту, капитану Шерману, Пуля попала в бронеспинку. От удара у него перехватило дыхание, но броня остановила пулю. Я видел вмятину, которая там осталась. Бронеспинка сработала. Вот если бы еще спереди что-нибудь было, хороший броневой шлем тоже оказался бы не лишним. «Как насчет билета домой?» – сказал Рестлер, когда мы перешучивались в грузовике. «Там-то пули точно не достанут». Коннорс, наконец, зафиксировав винты, заполз в грузовик. «Если кто-то расскажет, что у меня было с лопастями, на следующей проверке поставлю неут».